Глава 14 Почтальон принес сегодня письмо. «Пожалуй, в наше время, когда все общаются по электронной почте или по телефону, есть в этом что-то особенное — получить конверт, надписанный от руки. Единственное, что приходит ко мне по почте — лавина счетов, а на них напечатанный адрес виден в прозрачном окошке конверта». Его, скорее всего, автоматически генерирует какой-то компьютер. Но это письмо особенное. Кто-то нашел время, чтобы написать мое имя и адрес на конверте, лизнуть две марки и приклеить их в правом верхнем углу. Лишь один человек способен на такое. Заметка для Хелен. Не могла бы ты перепечатать содержание письма для читателей? Дорогой Гектор! Простите, что не связался с вами ранее. Сами понимаете, время выдалось непростое, и я решил в первую очередь заняться семейными делами. Однако я хотел написать вам, чтобы удостовериться, что с вами все в порядке. То, что вам пришлось пережить в Кавенгрине, просто ужасно. И я очень сожалею о том, какую роль в этом сыграл. У меня все хорошо, учитывая обстоятельства. Надеюсь, вы скоро навестите меня. Я был бы рад. С уважением, Т. Потц. Коротенькое письмо, но в нем есть все, что я хотел услышать. Рад, что у мистера Потца все хорошо. Всегда волнуешься, когда внезапно теряешь с кем-то контакт. За то время, что мы провели в Кавенгрине в заперти, между нами установилась своеобразная связь. Я и не подозревал, какой недолгой окажется наша дружба. Однако навещу его, пожалуй, в скором времени. Надо понять, почему он так поступил. Позвольте рассказать вам все, что мне известно о мистере Потсе и что, по моему мнению, соответствует действительности. Думаю, вам будет полезно узнать кое-что о его биографии. Он носит имя Тулус. Полагаю, что его мать французского происхождения. Отец англичанин. Его жену зовут Изабелла, и я слышал, как мистер Потц как-то упоминал, что она итальянка. У них есть сын 15 лет по имени Антон. Изабелла и Антон как-то заходили в отель на послеобеденный чай, но, к сожалению, у меня не было возможности поздороваться с ними. Если бы я заранее догадывался, что в конечном счете мы с мистером Потцем станем ближе друг к другу, Я бы не упустил возможности познакомиться с его родными. Семья может многое рассказать о человеке. Вероятно, я бы заметил некоторые тревожные звоночки, если бы мы встретились раньше. Хотя не знаю, что обо мне говорит тот факт, что у меня нет жены и детей. Наверное, то, что я просто не заслуживаю любви. Тук-тук-тук. Иногда думаю... Кто же меня похоронит, когда я умру? Иметь заботливую семью — настоящая роскошь. Если бы я только мог начать все сначала. Думаю, это стало бы главной целью моей жизни. Но время пролетело так быстро, и вот где я оказался один. Мистер Потц жил в десяти минутах езды от Кавенгрина в перестроенном фермерском доме. Знаю я это потому, что как-то раз подбросил его домой, когда у его машины забарахлил мотор. Дом был примилым, с высокими воротами, увитый плющом. Жаль, что они больше не могут там жить. Вот и все, что мне было известно о мистере Потсе до убийства. Пока нас держали в заперти в отеле, я понял, что он не особенно хорошо справляется со стрессом. Ведь мистер Потс и выучился на гостиничного менеджера и знает правила английской сервировки, но как вести себя в случае убийства на курсах не учат. Мистер Потс навестил меня одним из первых. Я расположился во втором номере, куда мне разрешили отправиться после задержания. Он ворвался в двери как раз в тот момент, когда я выходил из душа. К счастью, вокруг талии я обернул полотенце а то, представляю, как бы он перепугался. Но он обнял меня, не смутившись, что прижался своим затасканным костюмом к моей волосатой груди. Лицо мистера Потса покраснело, покрылось потом, а темные круги под глазами стали еще заметнее. От него пахло виски и арахисом. Мистер Потс подошел к мини-бару и, порывшись, выудил оттуда пиво. Открыв бутылку... Он сообщил, что, по словам детектива Раджа, «Я велел полиции присмотреться к мистеру Потсу повнимательнее, но он не поверил ни единому слову. Я не понимал, почему детектив Радж прибегнул к такой грязной тактике. Зачем стравливал персонал? Он сказал мистеру Потсу, что я заявил, что услышал, как тот угрожал Бруно за день до убийства. Если вы уже дочитали до этого места, Уверен, не требуется объяснять, что я ничего подобного не слышал и не говорил. Мистер потс пришел в ужас, когда я рассказал ему о случае с мешком. Конечно, любой испугался бы, услышав такую историю. Хотя мне подумалось, что американец Дэйв хорошенько посмеялся, если бы услышал, что мне пришлось пережить. Тем не менее, как я уяснил, История мешком доказала мою невиновность. Если бы после убийства тело Бруна не протащили по полу, даже и не знаю, где бы я сейчас был. Причем с помощью этого эксперимента других подозреваемых исключить не получится. Большинство здоровых взрослых людей, включая мистера Потца, вероятно, при необходимости, сумеют перетащить 90 килограммов. Я оделся и присоединился к мистеру Потсу в гостиной. Он пошутил насчет моего простецкого наряда. Здорово, когда в такие моменты есть с кем посмеяться. Увидеть консьержа в спортивном костюме — все равно, что встретить рыбу в цилиндре. Мистер Поц сидел на диване с чашечкой кофе, но руки его дрожали, и жидкость переливалась через край всякий раз, когда он пытался сделать глоток. Очевидно, ему требовалось немного отдохнуть. Я предложил ему прилечь, но сначала он хотел рассказать мне о допросе, которому подверг его детектив Радж. Похоже, что команда криминалистов обнаружила на ковре едва различимые кровавые следы. Детектив Радж сказал, что выяснить, кому они принадлежат, не так уж трудно. Он даже намекнул, что если мистер Потс пожелает во всем признаться, то тем самым сэкономит им всем массу времени. Мистер Поттс, конечно, этого не сделал. Зачем ему это нужно? Как оказалось, нам предстояло провести в отеле еще две ночи, прежде чем полиция наденет на кого-то наручники. Мистер Поттс проспал почти семь часов. Время пролетело незаметно. В перерывах между чашками чая я сидел в кресле, уставившись на пролитый на столе кофе. За семь часов лужица не уменьшилась. При любых нормальных обстоятельствах я немедленно убрал бы пятно. Само его наличие вызывало у меня дискомфорт. Но я оставил его, потому что хотел подумать о чем-то другом, а не о затруднительном положении, в которое попал. Я глядел на лужицу кофе, И она занимала все мои мысли. Так, кстати, отвлекая от размышления о том, кто убил Бруно Таттерсона. Услыхав, как мистер Потц заворочился, я мигом схватил салфетку и вытер лужу. Мистер Поц потянулся, зевнул, спустил ноги с кровати, встал, почесывая затылок, и направился к мини-бару. Он взял бутылку пива и упаковку орешков с васаби. Мистер Потс предложил мне выпить но скорее просто из вежливости. Мы оба понимали, что я не тот человек, который согласился бы распить с ним бутылочку холодненького. В отеле стоял золотой час. Именно так свадебные фотографы называют время перед заходом солнца. Лучи окрасили комнату в оранжевый оттенок и озарили лицо мистера Поца. Даже после семи часов сна И при благоприятном освещении он все равно выглядел усталым. Как полагаете? Кто это сделал? Поинтересовался мистер Потс, потягивая пиво. Понятия не имею, отозвался я. Итак, что нам известно на данный момент? Только то, что это не вы. И не вы? Откуда вам знать? Мистер Потс посмотрел мне прямо в глаза. «Разумеется, это не я, но вы ведь просто верите мне на слово». «Для меня вашего слова достаточно», — заверил я его. «Спасибо, Гектор». Он жадно отхлебнул пиво. «Как мы знаем, Эрик, ночной партии видел Бруно, когда заносил ему шампанское незадолго до полуночи. Так что это не мог совершить никто из приглашенных на свадьбу» потому что все они уехали в четверть двенадцатого. А после этого, насколько нам известно, только вы видели Бруно на следующие сутки, сразу после трех часов дня, когда и обнаружили труп. Довольно большой промежуток времени получается. Судя по камерам, я единственный, кто входил в номер. «Может, он сам это сделал?» — спросил я а потом протащил свое мертвое тело по полу? Вряд ли. Возможно, он сделал это, а потом пытался доползти до ванной. Однако, вспомнив, как выглядел труп, я понял, что ни один человек не сумел бы сотворить подобные ужасы собственной плотью. Тук-тук-тук. «Гектор!» — мистер Потц вдруг прямо-таки подпрыгнул. Я и не подозревал, что он на такое способен. «Вход на террасу!» «Там около дверей нет камер видеонаблюдения. Вот как убийца проник внутрь незамеченным. Ну, конечно. Да очевидно же, и как мы не подумали об этом раньше?» «Убийца, наверное, знал, что там нет камер. Гектор это мог быть кто-то из персонала. Или гость, которому было все равно, поймают его или нет». В Кавенгрине никогда не ставили камеры на террасах. Это считалось вторжением в личную жизнь постояльцев, что вполне справедливо. До сих пор нам ни разу это не требовалось. В садах тоже нет камер, есть несколько на фасаде, и они направлены на парковку и террасу ресторана. Внутри повсюду камеры, и чихнуть нельзя незаметно. Несомненно, вот и вся информация, которой на тот момент располагала полиция. Мистер потс упомянул, что детектив Радж завесил одной из стен в кабинете листами бумаги, испещренными именами, алиби и вопросительными знаками, как в кино. Когда я поинтересовался, что же там было написано, он сказал, что не помнит. Никакого толку от него. Раздался стук в дверь, от которого мы оба вздрогнули. — С дороги ты, дубина росовая, рявкнул знакомый голос. Я вскочил быстрее, чем привык за последние годы, и бедро пронзило острая боль. Как хорошо, что детектив Радж не видел, с какой внезапной прытью я подпрыгнул, иначе снова заставил бы меня таскать мешки с песком. Цепной пес Тайрон патрулировал коридор. Он нахмурился, когда я отворил дверь и впустил мою милую подругу Фиону внутрь. Она все еще куталась в гостиничный халат, А на лице красовалось черное пятно. Тапочки она где-то потеряла и протопала по номеру босиком в поисках другой пары. Мы с мистером Потцем обменялись взглядами, наблюдая, как взвинченная Фиона перетряхивает шкафы. Наконец она нашла пару, тут же нацепила тапочки, затем рухнула в кресло, потерла виски и попросила обезболивающего, которого у нас не оказалось под рукой. Она выглядела взволнованной и бормотала себе под нос, что в прошлом году ей следовало согласиться на компенсацию и уволиться отсюда. Но она продолжила работать, потому что опасалась, что после смерти мужа ей будет одиноко. На мой взгляд, нет чувства хуже, чем одиночество. Оно поглощает тебя. Одновременно испытываешь грусть, стыд и сожаление. Одиночество заставляет задуматься о смысле жизни, потому что если вам не с кем разделить свое существование, зачем тогда жить? Одиночество проникает внутрь, заставляет чувствовать себя ненужным, заволакивая разум, словно туман, который не рассеивается. И в итоге страдает не только психика, но и физическое здоровье. Вот почему работа в отеле так много значила для меня. Гости, Фиона, мистер потс в общем-то, все сотрудники придавали мне сил, чтобы прожить новый день. Даже если бы во время оцепления мне разрешили отправиться домой, я не ушел бы, пока в отеле оставались постояльцы и персонал. Сейчас, когда я на пенсии, стимулом моего существования стала эта книга. Но как только я ее закончу, потребуется чем-то заполнить пустоту в жизни. Не волнуйтесь, я справлюсь. Не для того я прожил так долго, чтобы вдруг сдаться и начать копать себе могилу. Что ж, мы отошли от темы. Вернемся к Фионе. Ее допросили вместе с другими сотрудниками ресепшена. Неприятное испытание, как можете себе представить. Фиона пересказала разговор с детективом Раджем, пародируя его голос и выражение лица, чтобы нас впечатлить. В какой-то момент она даже сумела вызвать улыбку у мистера Поца, когда рассказала, что полицейские попросили окунуть палец в чернила и поставить отпечаток на листе бумаги, а вместо этого она намалевала там пенис с яичками. «Излишне говорить, что следователю рисунок не понравился», — заявила она. Детектив Радж закончил допрос разрешив Фионе передвигаться по отелю, как заблагорассудится, но запретил покидать территорию. Поскольку Фионе разрешили свободно передвигаться, то мы с мистером Потсом подумали, что и нам тоже можно. Надев предоставленную мне толстовку с капюшоном и спортивные штаны, я распахнул дверь номера. Тайрон рявкнул на меня, спрашивая, что это такое мы тут задумали. И я ответил прямо: Мы хотим прогуляться по нашему отелю. Что мы и сделали».